Между тем, температура воздуха в тюремных трюмах действительно повышалась с каждым часом. Иллюминаторы по случаю тихой погоды были раздраены, но движение воздуха было еле заметным и ничуть не освежало. Многие арестанты давно сбросили с себя всю одежду и пребывали в чем мать родила. Испарение давно немытых тел делали атмосферу в трюме еще более тяжелой. Заветные места у немногочисленных иллюминаторов брались с боем и руганью. Прослышав от часовых о том, что Нижний Новгород плывет по рукотворному каналу, каторжники жадно пялились на уплывающие назад берега с диковинного вида деревьями, громко обменивались впечатлениями. Ландсберг с тревогой и состраданием глядел на полковника Желякова. Старик продолжал стремительно сдавать. Он практически перестал вставать, почти не ел, часто просил пить, надолго впадал в тяжелое забытье. Ландсберг то и дело смачивал водой нижнюю рубашку Желякова. В жарком воздухе мокрая ткань, принося минутное облегчение, быстро высыхала. Опыт туркестанских походов и молодость помогали Карлу Ландсбергу переносить жару гораздо легче, чем остальным. Он старался поменьше двигаться, в отличие от других арестантов. Пореже подходил к питьевому бачку. По его просьбе караульный матрос Яков Терещенко принес в трюм выпрошенную кока небольшую склянку с уксусом, и Ландсберг добавлял по несколько капель в питье себе и Жиликову. Подкисленная вода лучше утоляла жажду. Эту хитрость люди пустыни знали еще много веков назад. Свое давнее знакомство с караульным матросом Ландсберг старался никоим образом не афишировать, ибо вполне допускал, что среди арестантов могут оказаться фискалы, готовые за малую подачку сообщить об этой дружбе корабельному начальству. Тогда на Терещенко обратят серьезное внимание, могут допросить, попугать, а то и выведать про несколько золотых монет, отданных Ландсбергом на сохранение матросу. Сам он ничуть не дорожил этими деньгами, не считая их своими. Однако ответственность перед Жиликовым щепетильный Ландсберг остро сознавал. Попросив же у матроса уксуса, Ландсберг, по сути дела, ничем не рисковал. Судовые караульные, не будучи профессиональными тюремщиками, в большинстве своем коррестантам относились с жалостью и состраданием. Охотно выполняли их мелкие просьбы, безволокиты передавали судовому доктору жалобы на нездоровье, втихомолку снабжали арестантов табаком, спичками, а иной раз и картами фабричного изготовления. Каждый раз заступая на караульную вахту, Терещенко почтительно окликал Ландсберга, неизменно осведомлялся о здоровье, выражал готовность услужить, чем может. Ландсберг же старался держать себя с бывшим однополчанином сухо официально главным образом боясь того подвести. Терещенко же за годы службы, так и не растерявший былой деревенской наивности, немало дивился холодности и отчуждению бывшего однополчанина, который ранее не кичился ни дворянством, ни баронским титулом, ни офицерским чином. И, подозревая виной в этой холодности непонятную ему гордость, даже обижался. Увидев, что Жиляков снова впал в дрему, Ландсберг осторожно сменил ему мокрую примочку на лбу, и чтобы немного размяться, занялся приседаниями и упражнениями для дыхания. Арестанты, поначалу втихомолку посмеивавшиеся над причудами барина, давно уже к этим упражнениям привыкли и больше не смеялись. Не осмеливаясь мешать разговорам барина со стариком, многие из них с нетерпением ждали возможности повыспросить у бывшего офицера, человека-ученого, то, до чего не могли дойти их умы, образованием неотягощенные. «Барин, слышь!» А верно брешут люди, что мы второй день плывем не по морю океану, а по каналу? Верно, усмехнулся Ландсберг, не прерывая приседаний. А ты сам, любезный, разве не замечаешь отсутствие качки? Берегов разве не видишь? Мало ли, арестант пожал плечами и яростно поскреб подмышками. Он был абсолютно гол, не считая гондолов до да густой растительности по всему телу. Вдруг около самого по берегом плывем, вот и не качает?» Ландсберг опустил глаза и больно закусил губу, стараясь не рассмеяться. Настолько вид чешущегося головы и волосатого арестанта напомнил ему обезьяну из зоологического сада. «А еще брешут, будто канал этот не Всевышним создан, а людьми выкопан!» — не отставал арестант. «Ну то чистая брехня, понятно». «И это не вранье, любезный!» — перебил его Ландсберг. Действительно, Суэцкий канал создан людьми и существует чуть больше десяти лет, с 1869 года. Каторжник переглянулся с товарищами и настороженно вгляделся в лицо Ландсберга. Не смеется ли тот над ним? Вроде не смеется. «И мне не верится», — поддержал обезьяноподобного арестанта другой. «Помню, мы в деревне всем миром мельничную запруду копали. От снега до снега. По 40 шестьдесят душ лопатами махали от зари до зари. А ямк получилось, тьфу, смех один. А энта? Энта же река цельная. Ты погляди, берега другого еле видать. Ландсберг закончил упражнение, вытер лицо, шею и грудь мокрой рубашкой, присел на нары. Сорок-шестьдесят душ, говоришь? Ну, а здесь по более народу работало. Да не одно лето, а десять годков. Если не ошибаюсь, в газетах называли цифру в 25 тысяч рабочих землекопов. Да и техника тоже была задействована. «Все одно не верится», — покачал головой первый арестант. «Вот смотри, барин, тут же песок, верно? Ты мальчишкой не копался в песке, барин? Нечто не замечал. Роешь, роешь что-нибудь. А на другой день дождь пошел, ветер подул, и нету твоей работы. Как и не было будто». «Это верно». «Песок — проклятия здешних мест», — согласился Ландсберг. «Но ты пойми, что канал-то не мальчишки строили. Не только рыли, но и одновременно укрепляли берега. Я ведь сапер, знаю, как это делается. В Туркестане после усмирения Дикий Хорт наша саперная рота оросительный канал в голодной степи копала». «Не читая этому, конечно, но принцип-то один. Впрочем, и здесь людям природа немного подсобила». Канал прошел по нескольким озерам. Да и старое русло кое-где сохранилось от прежних каналов. «От каких таких прежних?» — раскрыл рот каторжник. «От таких, что нынешний Суэцкий канал любезнейший. Это, по сути, четвертая попытка человечества поспорить с природой. Первый канал здесь люди пытались прорыть еще за 500 лет до рождения Христа. Слыхал про фараонов Борода? Да не про тех, коими полицейских кличут» а про настоящих, древних царей этой земли. — Откуда нам? Мы люди темные, — вздохнул арестант и снова яростно почесался. — Расскажи, барин, сделай обществу уважение. Все время быстрее пойдет, да я о жаре меньше думать станешь, а, барин? — Изволь, любезный, — пожал плечами Ландсберг, — слушай. — Было это давным-давно, задолго до рождения Христа, — когда на месте России были чащобы лесные и непролазные болота, а предки наши не знали огня и сами были звероподобными ордами. Здесь же уже в те давние времена вовсю царствовал человек. Древние египтяне знали науки, изобрели колесо, занимались земледелием и строили каменные пирамиды в сотни сажений высотой. Пирамиды эти до сих пор удивляют весь мир, ибо даже нынче с развитием цивилизации человек такое повторить не может. И вот в VI веке до нашей эры египетский царь Неха повелел прорыть канал, рассекающий пустыню надвое и соединяющий два моря. Согнали сюда 120 тысяч рабов с деревянными лопатами до да корзинами и начали рыть. Налетит песчаная буря и засыплет все, а они снова роют. Тысячами гибли от болезни, от жажды, от солнца. Единственная ошибка у древних была. Узким задуман был канал. Да. Потом Неха умер а его наследник, следующий царь, работы приказал бросить. Недорытый канал скоро пустыня бесследно поглотила, только письменные свидетельства о нем и остались. Много позже, уже за 500 лет до Рождества Христова, могучий царь персов Дарий решил остаться в памяти потомков великим строителем Великого канала. Тоже много тысяч рабов погубил в этих песках, а сделано было еще меньше, чем предками. Венецианские дожи, ну, правители, значит, Тоже пытались здесь сократить морской путь в Индию. У французского короля Людовика XIV были планы строительства канала, а позже и у Наполеона. «И Наполеошка тут опробовал мир удивить», – развеселился арестант. «Ну куда ему? С Россией матушкой справиться не мог, а все туда же». «И в нынешний проект мало кто верил», – продолжал Ландсберг. «Долгое время считалось, что из-за разницы в уровне высот строительство канала здесь невозможно. Но, как видишь, построили. А как же его песком бури не засыпают? Все еще сомневался обезьяноподобный арестант. Все дело в ширине, глубине канала, в прочности его рукотворных берегов, пояснил Ландсберг. Да и чистят его все время. Углубляют дно. Так-то любезнейший. Жиликов застонал, заворочился, и Ландсберг, прервав разговор, бросился к старику. Подол воды, смочил лоб и грудь. «Умру я скоро, барон», — вдруг спокойно, с легкой улыбкой сказал Желяков, с благодарностью чуть сжав рукой локоть Ландсберга. «Что за мысли, Сергей Владимирович?» — возмутился Ландсберг. «Такие мысли, скорее, свойственны какой-нибудь старой деревенской бабе, но никак не дворянину и офицеру». «И дворян!» И старых, тем паче, офицеров бог к себе со временем прибирает, Карл Христофорович. А мое время, чувствую, совсем близко. Дайте, голубчики, еще воды, пожалуйста. Оставьте эти мрачные мысли, полковник. Завтра-послезавтра капитан обещал снять с нас кандалы. Через две-три недели, как утверждают матросы, Нижний Новгород минует тропические широты, и погоды по пути следования корабля станут гораздо прохладнее. А там, глядишь, и снова холод о себе напомнит. Но уже на Сахалине. — Да, холод. — К тому же у вас есть цель. Не забывайте о ней, полковник. Нарочито строжась, улыбнулся Ландсберг. — Цель? — Цель. — Не сеньке, видать, оказалась шапка, барон, — вздохнул жиляков и посмотрел прямо в глаза молодого друга. Умру я скоро, барон. Простите великодушно за все хлопоты, которые я причинил вам своим наивным сумасбродством. Сергей Владимирович Голубчик, о чем вы говорите? Не надо, барон. Я старый солдат и в утешительном обмане не нуждаюсь. Я много думал. Знаете, Карл Христофорович, как не дико это может прозвучать! Тот злополучный удар по голове в последнюю ночь в пересыльной тюрьме перед этапом меня словно бы отрезвил. Не возражайте, барон. Я рвался на Сахалин отомстить за сына. Но что я в сущности могу? Что, барон? Первое же столкновение с уголовником напрочь выбило меня из седла. Да, и тогда, и сейчас рядом были, и есть вы, моя защита и опора. Но что я буду делать один? Что я смогу? Старый больной конь. Но я не собираюсь вас бросать, Сергей Владимирович. Даю вам в этом честное слово. Перестаньте, мой юный друг. Вы такой же каторжник, как и я. И, стало быть, не хозяин своей судьбы. Нас могут разлучить на Сахалине, и это наверняка произойдет. И потом, неужели вы думаете, что я позволю себе втянуть вас в мою вендетту, подвергнуть риску строгого наказания? Ни за что, мой юный друг. Так что... Так что все к лучшему, барон. Все к лучшему. Позвольте, я скажу часовому, чтобы он позвал доктора, господин полковник. Вы серьезно больны? Не надо, прошу вас. Доктор мне не поможет. Как не поливай старое дерево. Как не рыхли почву у его корней. Молодым оно уже не станет. И когда-нибудь свалится, если раньше его не спилят. Теперь уже видать скоро. Сергей Владимирович, и слышать не желаю. Барон, я устал. И... «Извините, хочу немного поспать», — улыбнулся Желяков. «Простите уж меня великодушно». Утро следующего дня вольные и невольные пассажиры Нижнего Новгорода встретили уже в Красном море. Длинные пологие волны усилили бортовую качку, берега исчезли за горизонтом. Ветер стих, и матросы убрали последние паруса. Необычно багровый диск солнца выплыл из мутной дали моря. Удушливая жара с новой силой навалилась на корабль, беспрепятственно обрушилась в нижние трюмы. Капитан Кази сдержал слово. Сразу после прохода каналом в 10 часов утра по судовому времени две пары матросов, обливаясь потом, снесли вниз и поставили в проходе между решетками небольшие наковальни, разложили кузнечные и слесарные инструменты. Но даже расковка не слишком обрадовала арестантов и они не толпились у дверей, через которые конвойные выпускали их по одному. Несколько ударов молота, и кандалы со звоном ложились в кучу. Каждому освобожденному из оков ботсман давал большую кружку красного вина, сухого и терпкого. К двум часам пополудни все цепи с Катаржан были сняты. Капитан Кази спустился в тюремный трюм, прошел по проходу и, пытливо глядя на каторжан, сказал им несколько ободряющих слов. Смысл этой короткой речи был ясен всем. Капитан оказал арестантам доверие, проистекающее из хорошего их поведения и соблюдения порядка на судне. Кази выразил надежду, что арестанты оправдают выказанное им доверие до конца рейса. Ввиду усиливающейся жары капитан пообещал выпускать каторжан небольшими партиями на верхнюю палубу для окатывания разгоряченных тел забортной водой. Для стирки белья было также обещано поставить на палубе несколько лоханий с пресной водой и мылом, Впрочем, не обошлось и без сурового предупреждения. Любой беспорядок, учиненный каторжанами, будет немедленно пресечен, а остальные арестанты будут в этом случае наверх более не выпущены. Первая партия освобожденных атаков арестантов вернулась вниз через три четверти часа, несколько оживленная купанием под сильной струей из помпы. Однако вместе с оживлением счастливчики принесли и тревожную весть. Прямо по носу парохода над морем стояла какая-то мутная непрозрачная мгла, в которой солнце совершенно скрылось и обозначало себя лишь еле заметным пятном. Матросы как могли успокаивали арестантов. Это не буря. В противном случае корабельный барометр показал бы понижение атмосферного давления. Сие сильный туман объясняли моряки. А густота и плотность его объясняется наличием в воздухе большого количества пыли и песка, поднятого предыдущими бурями. Через час, задолго до наступления вечера, корабль наконец вошел в стену клубящегося тумана, настолько сильного, что караульные матросы преждевремени зажгли и развесили в тюремном трюме фонари. Ветер стих совершенно, а Нижний Новгород максимально сбавил ход. В условиях плохой видимости капитан опасался столкновения со встречными судами. Но даже при самом малом ходе Нижнего Новгорода лак показывал, что пароход идет со скоростью 6 узлов, Такая скорость была рискованной для безопасного плавания в условиях нулевой видимости. Каждые 20-30 минут вахтенный помощник переводил ручку машинного телеграфа на стоп, чтобы еще более уменьшить ход и избежать риска возможного столкновения. Матросы и офицеры Нижнего Новгорода страдали от несусветной жары почти так же, как и каторжники. И даже, пожалуй, еще больше, ибо не могли, подобно арестантам, сбросить с себя для облегчения одежду и стоять на вахте в костюмах Адама одуряющая жара и частые остановки машины Нижнего Новгорода стали к вечеру первого дня плавания в Красном море причиной и первой серьезной аварии. Когда в очередной раз после короткой остановки вахтенный помощник капитана дал команду малый ход, машина провернула вал три раза и остановилась сама по себе.